Глава двадцать пятая. Нет, не показалось. Плита, давящая на грудь, сначала ослабла, а потом и вовсе исчезла. Я не видела ничего вокруг, только смотрела в бурое небо и пыталась заново научиться дышать. Получалось с трудом. Легкие горели от недостатка воздуха, в голове звенели противные колокольчики, в глазах сверкали какие-то вспышки. А нет, это не в глазах, это на самом деле покряхтев как какая то старушка я перекатилась на бок и с огромным трудом села все поплыло и я еле еле справилась с тошнотой проморгалась и запустила диагност который показал что со мной в общем то практически все в порядке ничего не сломано и не травмировано только дышать почему то по прежнему тяжело потом сверкнула еще одна вспышка а потом раздался крик и я повернулась в ту сторону первое что бросилось в глаза лежащий ничком в пыли алерт. То ли без сознания, то ли вообще мертв. А рядом... Я даже проморгалась, потрясла головой, потом посмотрела опять. Нет, никакой ошибки. Сейчас ко мне шел декан Кемер собственной персоной. А что это он тут делает? «Каталиса, ты в порядке?» Подойдя, спросил он и присел передо мной на корточки Я медленно кивнула. Мысли разбегались, и их никак не удавалось собрать в кучу поморщилась, покачала головой. «Вы пришли через портал?» полюбопытствовала я. «Вы же не портальный маг!» «Зато у меня есть портальный артефакт», усмехнулся мужчина и повертел перед моими глазами цепочку с обсидианом, покрытым белыми рунами. «Ага». Я попыталась встать, но у меня самой не получилось. Только когда Джейс мне подал руку, удалось подняться на ноги. «Значит, выбраться отсюда порталом мы не сможем?» «Это вряд ли», — подтвердил тот. «Может, ты еще посидишь, отдохнешь? Прости, но выглядишь ты не очень». «Этот...» — я махнула рукой в сторону Нейла. «Слегка переборщил с тараном. Я думала, что у меня все кости сломаны». «Ну-ка». Теперь Кимер запустил диагностическую технику. Нахмурился. Повторил, но что-то более сложное. «У тебя внутренний обширный ушиб. Ничего не сломано, и вроде бы органы целы». Но если почувствуешь себя плохо, обязательно скажешь. Не надо терпеть. Я лишь кивнула и поковыляла к телу Алерта. А этот? Я тоже слегка переборщил с техникой, пожал плечами Джейс. Точнее, видимо, Гатти ее исказила. Он мертв? Да. Хорошо. Я кивнула и присела у трупа. Хотела и самой проверить. Я с ним успела немного пообщаться. Хорошо, что вы его уничтожили. Успела? Отлично. Кемер усмехнулся. «А то я все думал, почему вы не ушли от места перехода. Я уже, когда решил сюда переместиться, прикидывал, как обыскивать гать. Надо сказать, что вы появились очень вовремя. Еще немного, и он бы меня отсюда унес. Спасибо». Я повернулась к мужчине. «Но как вы сюда попали? Понятно, что порталом, но...» «Не смотри на меня так подозрительно», — рассмеялся он. «Все расскажу». «Но нам нужно отсюда убираться, а то на трупы кровь сейчас все мутанты, что были поблизости, сбегутся». Вот в этом он, пожалуй, прав. Я осмотрелась и указала на сторону, прямо противоположную клубам зеленого тумана. «Туда? Немного левее, если я правильно помню карту Гати и верно определил, что мы находимся около малого кислотного озера в новой части зоны. Хм, ваш портальный артефакт может точнее определить?» Мог бы, но растратил весь заряд на переход. Место-то от Академии не близкое. Мне очень хотелось ляпнуть что-то типа, что папа или департамент разведки все оплатит, потому что такие артефакты стоят как дирижабль. Но это было бы, наверное, неуместно. Это я виновата, простите. Во-первых, не извиняйся, ты тут ни при чем. Во-вторых, давай все-таки на «ты». Путь не близкий, и мне не хочется, чтобы ты всю дорогу выкала. Ты вообще как, идти можешь? «А что, есть варианты?» Пробормотала я, но тут же исправилась. «Могу, конечно. Тем более вы правы. Ты прав. Здесь через некоторое время может стать очень весело». Словно подтверждая мои слова, где-то вдалеке завыл монстр. Ему ответил многоголосый вой с другой стороны. Мы, не сговариваясь, пошагали туда, куда указал Кемер. Я попыталась перейти на легкий бег, стиснув зубы потерпеть боль в ноге. «Давай без подвигов». Остановил меня мужчина. «Идти нам долго, где-то около суток. Так что, если ты повредишь ногу, лучше никому не будет». «Но твари...» Я махнула рукой куда-то в сторону воя. «Они пока далеко. Да и сразу в погоню не бросятся, займутся трупом. Тем не менее, следы, запах... С этим надо что-то делать». «Об этом не волнуйся», ответил мужчина и поднял за нами небольшую пыльную бурю. К приходу твари большую часть следов заметет, а запах рассеется. Магический след. Хотя я стукнула себя ладонью по лбу. Это я глупость сказала. В бушующем эфире они вряд ли что-то найдут. Вот тут как раз скрыть следы сложнее всего. Наша магия для фона Агати немного инородная, и ее порождения умеют это чувствовать. Но, как я и говорил, пока время у нас есть. Так что береги дыхание, идти нам долго. Мы шли без остановки несколько часов по ощущениям, не меньше пяти. Пейзаж был уныл и однообразен, будто бы на месте топчешься. Изредка попадались корявые деревца, сухие ветки и кустарники, но на этом все. Раньше тут была степь, перемежавшаяся небольшими перелесками. Жить и обрабатывать землю недалеко от Гати никто не хотел, поэтому, когда она расширилась в нашу сторону, впервые за два столетия, никто из обычных людей не пострадал. А гарнизоны? Да что им будет-то? Служат на границе в основном маги, для которых пребывание здесь неприятно, но совершенно не смертельно. Только вот вал мутантов, сопровождающий обычное расширение, их хорошо потрепал. Но тут уж ничего не поделаешь. Через минут двадцать мы должны выйти на старый блокпост, там и устроим привал. Неожиданно прервал тишину Кемер. Я думала, здания в Гате опасны. Ну, встретиться там, конечно, может все что угодно. Но...» – мужчина пожал плечами. «Это почти граница зоны. Сильных монстров здесь не бывает. А сошедшие с ума артефакты? Очень часто на оставленные в ГАТе артефакты действовала ее сила, искажая их, превращая в весьма опасные аномалии. Мне рассказывал инструктор, что однажды его сослуживца такое устройство перенесло куда-то вглубь зоны, откуда он смог вырваться с огромным трудом. Конечно, артефакты становятся такими не сразу. Для этого нужны годы. Но все же штука неприятная. Блокпост был покинут за несколько дней до расширения Агати, так что ничего, что могло трансформироваться, там не осталось. Отлично. Я даже немного повеселела и быстрее заработала ногами, которые уже давно ощущались так, будто на каждую по гире в 10 килограммов подвесили. И действительно, где-то через 20 минут мы увидели вдалеке слева какое-то небольшое строение. Я уже хотела еще поднажать, но заметила кое-что странное. Над зданием будто бы зеленоватое марево светилась. «Это еще что такое?» – задумчиво спросил кемер видимо, у Гати, потому что я ответа на этот вопрос точно не знала. До блокпоста оставалось где-то метров пятьдесят, и теперь мы с любопытством рассматривали ветхое строение. Что интересно, чем ближе мы подходили, тем незаметнее становилась марево над ним». «Что-то мне туда идти совсем не хочется», – пробурчала я. «Похоже, что все-таки аномалия». «Согласен», – недовольно поджав губы, ответил декан. «Видимо, что-то из артефактов все же осталось». «Я был здесь не так давно, несколько месяцев назад водил группу третикурсников, этого не было». «Что-то мне это все нравится меньше и меньше. Если это не аномалия, то это либо какое-то природное явление Гати, либо мутант». «Давай-ка найдем другое место отдыха. Отступаем медленно, смотрим по сторонам и будем молиться всем богам, чтобы это был не монстр. Если что, я далеко не убегу. От твари вообще убежать довольно сложно. Их только если вампиры с их скоростью обгонят». Мы так и сделали. Начали медленно отступать. И когда уже решили, что опасность миновала, что это действительно местное природное явление типа тумана над кислотными болотами, который, конечно, опасен, но за вами не побежит. Как со стороны сторожки раздался негромкий, но богатырский рык. Здание затряслось, и из него начало вылезать нечто. Оно напоминало, наверное, желе серо-бурого цвета, бугрилось и будто бы плескалось внутри огромной туши. «Это то, что я думаю?» – удивленно спросила я, на что Джейс лишь коротко кивнул. «Что тут может делать Хеликс?» «Это же приграничная зона!» «Хороший вопрос», — протянул тот. «Мы можем просто уйти, он нас не догонит, но...» Что именно «но» было и так понятно. Хеликс относился к классу очень опасных мутантов. Нет, он не быстро бегал, магией не стрелял, кислотой не плевался. Он являлся чем-то сродни магнита для взбаламученного магического поля Гати. вместе где он поселялся образовывалась новая опасная зона, типа болота с кислотой или огненных полей. В относительно безопасном приграничье такие явления были бы лишними. К тому же, чем их больше, тем больше вероятность нового массированного прорыва и расширения зараженной территории. И как мы его будем убивать? Лучше всего его сжечь, конечно. Ты ведь магией огня владеешь? Я-то владею, но чувствую в твоих словах отчетливое «но». На крики Хеликса, когда ты будешь его жечь, полгать избежится. Он так взбаламутит эфир, что сигнал о помощи не получит только слепоглухой мутант. Ну, здорово. Какие еще варианты? Может, его можно как-то вырубить перед тем, как сжечь? Может быть, и можно, но я разведчик, а не боевик, — развел руками Кимер, разглядывая медленно приближающуюся к нам тушу. Тогда, может, просто уйдем, доберемся до гарнизона и расскажем о находке? «Это было бы отличным вариантом, если бы ты могла бежать. Как только мы уйдем за границы ареала обитания твари, она начнет так же орать и баламутить эфир, как если бы мы ее жгли. Мы могли бы успеть далеко уйти, пока не сбежались все окрестные монстры, но...» «То есть, все равно, убьем мы ее или нет, гости нам в любом случае обеспечены?» «Учтите, с одним-двумя монстрами я, может, и справлюсь, но не больше». «С большой стаей никто не справится». Мы ненадолго замолчали, рассматривая тварь. «Думай, голова, думай. Выберемся, вкусную пироженку для мозгов куплю. Килограмм пирожных. Или два. Надо его как-то отключить», — все же сказала я. «Если разницы нет, тварь предлагаю сжечь». «Согласен. Только я не знаю, что из вырубающих техник подействует. А если его атаковать и ничего не выйдет, он опять же начнет орать». «Не выйдет, говоришь? А в каком диапазоне он кричит? Я знаю, что подумала. А что, если ее заглушить? В смысле, поставить вокруг купол тишины?» «Он его сметет при первом же вопле. Хеликс же баламутит эфир вокруг, так что даже если удастся его лишить голоса, так сказать, это не поможет. И какие варианты?» «Предлагаю поступить следующим образом», — немного подумав, заговорил Кемер. Я пытаюсь его вырубить, самая мощная нелетальная техника из моего арсенала. А ты в это время подбираешься к нему и начинаешь сжечь. «А что, если устроить для него магический костер?» – неожиданно спросила я. Тогда он сгорит мгновенно и, возможно, не успеет послать сигнал собратьям. «Ты не настолько сильна. Для вызова магического огня нужно несколько сильных магов или архимаг. У меня есть идея». Усмехнулась я, с интересом наблюдая, как тварь медленно к нам ползет. «Надо на ее пути сделать ловушку. Соответствующие руны высшей артефакторики я знаю. Вплавить их в землю, чтобы они не стерлись, когда мутант будет проползать, смогу. Останется лишь заманить тварь в нужное место». «В принципе, может сработать», – задумчиво отозвался мужчина. «Только настрой активацию на свою огненную магию, а то Хеликс заползти целиком не успеет. Я тебе покажу, где рисовать». Мы пошли навстречу монстру. По дороге Кимер обломал мне какой-то пруд, которым я буду корябать печать в пыли, чтобы потом вплавить ее в землю. «Для работы не используй магию огня», проинструктировал декан. «А то тварь может раньше времени заволноваться». Я прикинула, что мутант ползет довольно медленно и поняла, что времени для работы у меня достаточно. Жаль, что тут нет моего любимого альбома. Сумка с вещами так и осталась на утёсе. Всё остальное оказалось делом техники. Печать я и правда знала. Не потому, что очень хотела кого-то поджарить, а как раз потому, что не хотела. Самые опасные руны мой наставник заставил заучить намертво, чтобы я нигде не ошиблась и случайно не организовала кому-нибудь встречу с богами вне расписания. Единственная, в чём была сложность с этой печатью, это в том, чтобы я сама её не затоптала. Приходилось рисовать довольно большие по размеру руны, чтобы вся туша поместилась. Но я справилась. Отойдя на пару шагов, проверила. Вроде все правильно. И магией земли впечатала пыль в верхний слой твердых пород намертво. Дело осталось за малым. Заманить монстра в центр печати и активировать ее. декан кимер как раз контролировал тварь, чтобы она на меня не напала, пока я увлечена рунами. Но сейчас, когда оставалось всего несколько метров, Он отошел подальше, обогнул печать, чтобы на нее не наступить, и встал рядом со мной на безопасном расстоянии. Мутант двигался к нам по прямой, и все должно было получиться. Последний метр до контура мы, кажется, даже дышали через раз. Как бы он еще не почуял, что от нас веет нетерпением или еще чем-то таким. Мало ли на что эти хеликсы реально способны. Я про них читала лишь вскользь потому что бегать по глубинным слоям гати как-то не планировала, а обитают они обычно именно там. Вот тварь доползла до начала печати и вдруг резко остановилась. Поводила головой, если этот бурдюк с жидкостью можно так назвать. Заволновалась и заколыхалась вся. Да ладно, неужели что-то почуяла? Но нет, такого просто быть не может».